За дубовой дверью послышался звук шагов. Все воины, включая Нарина, тут же выпрямились и приосанились. Капитан быстро вошел в комнату и остановился, не доходя двух шагов до стола, на котором была растильна карта. — Приветствую вас, почтенные! — звучал мягкий, совсем не воинственный голос. — Легка ли была ваша дорога? Что привело вас сюда? — какие обиды или оскорбления запятнали честь королевства, а значит и мою честь. Поведайте мне, и поверьте, мы найдем способ удовлетворить вас. Я ведь не только командую пригорянской дружиной, я еще и шериф этой местности, я слушаю вас. Капитан подошел к столу и сел, не выказывая ни малейшего удивления по поводу того, что на столе развернута карта. Теперь Хоббит мог разглядеть командира Аранорского отряда как следует. Он был молод. Наверное, ему едва исполнилось тридцать лет. Высокий лоб, ясные глаза, чистые, открытые, чуть удлиненное лицо — все это тут же расположило к нему Хоббита. Фолков услышал, как за его спиной одобрительно крякнул Торин. — Я приветствую почтенного Рогволда, — продолжал капитан. Вы уже давно не заходили в пригорье, уважаемый. Итак, я слушаю вас, и пусть ваши спутники назовут себя, если пожелают. Он откинулся на спинку кресла. «Торин, сын Дарта, гном с лунных гор. Фолко, сын Хэмфаста, Брэнди из Хобитании». Капитан учтиво наклонил голову. «Мое имя Эрстер, сын Корста, я слушаю вас». Трое пришедших переглянулись. Рогволд кашлянул и заговорил. И пока он рассказывал о происшедшем, Фолка с удивлением и разочарованием следил, как менялось выражение на лице капитана арстра Она стала вдруг мрачным, подавленным. Точно ему сообщили о смерти близкого друга или родственника. Под конец капитан не сдержал досадливого восклицания. «Это важно, очень важно, все то, что вы сказали», — медленно произнес он. «Но я не могу бросить свою дружину в неизвестность, просто так, не имея на то прямого приказа. Нарин, что ты об этом думаешь?» Старый воин смущенно кашлял. «Надо выступать, капитан!» — В могильниках что-то светило с прошлой ночью. Это точно. Надо все-таки непременно все проверить. Он даже подался вперед. Лица, стоявших рядом с ним молодых воинов, выражали полное одобрение. Однако капитан только поморщился. — Это я и сам знаю, — ответил он и принялся расспрашивать хоббита и гнома обо всех подробностях их встречи с загадочным отрядом. От волнения хоббит отвечал едва ворочий языком и думал только о том, чтобы с перепугу чего-нибудь не перепутать. Выслушав их, капитан несколько мгновений сидел в глубоком раздумье, потом поднял голову и в упор взглянул сперва на гнома, потом на хоббита. «Это все, что вы хотели мне рассказать. Торопитесь, нам надо действовать быстро». Гном толкнул Фолко локтем, хоббит вопросительно взглянул на него. «Расскажи про покойника», — шепнул другу Торин. Фолко, запинаясь, кое-как выложил историю с найденным у дороги убитым хоббитом. Капитан помрачнел, вздохнул, а потом приказал Нарину, чтобы тот записал это донесение. «Все это листья одного дерева, как сказали бы эльфы», — проронил он вновь склоняясь над картой. Одно к одному. Так, что-нибудь еще? Несколько растерянный, столь явным равнодушием к своему рассказу, Фолко потупился. Тогда заговорил Торин и от начала до конца рассказал капитану всю историю с дракой в трактире, упирая главным образом на горбуна Санделло и странно одетых людей в зеленом. Капитан встрепенулся. «Это уже лучше». «Ясно, как день, что они из одной компании. Ну, что ж, значит, они не успели уйти далеко, раз вы не заметили запасных коней в ушедшем в могильнике отряде. Ну, Нарин, похоже, нам и впрямь пора действовать. Объявляй тревогу, а я отправлю сигнал по голубиной почте». Нарин довольно усмехнулся. И, выглянув в коридор, крикнул часовому «Бей тревогу! Общий сбор седла и коней!»